Юлия Резник. Не ты. Первая любовь Маши оставила после себя раны и кровь на запястьях. Вторая любовь вернула девушку к жизни. Отец и сын. Прошлое и настоящее. Выбор, который ей предстоит сделать. Кому она скажет, не ты. Друзья, в теме будет присутствовать мат. В целях достоверности подачи материала без этого не обойтись. В книге присутствует нецензурная брань.